Глава двенадцатая Первые звоночки День неумолимо клонился к вечеру. Проезжая главной дорогой в направлении Субботина, Чумаков с особенным неудовольствием отметил, насколько много покойников уже шаталось по улицам. Медленные, отвратительные и грязные они совсем не походили на обычных горожан. Хаотично бредя вдоль дорог, одни из них реагировали на проезжающие мимо автомобили, другие подолгу стояли, застыв как гипсовые статуи. Из ступора их выводили лишь редкие прохожие, еще бегущие по делам в надежде укрыться от оживших трупок за стенами домов. Ближайший супермаркет, на который Чумаков так рассчитывал, встретил его темными окнами. Сотрудники магазина давно разошлись, активировав сигнализацию – Красный огонек, циклично мигающий за стеклом, привлек несколько зомби, и теперь они стояли, прижавшись вплотную к окну, мерно раскачиваясь в такт его мерцанию. Выезд к банку перекрывали полицейские машины, хмурый опер, приметив старлея в окно, коротко кивнул ему в знак приветствия. У дверей вряд лежало несколько тел, черный брезент растрепал сквозняк, тревожное шуршание ткани отдавалось гулам в переулке. Витрина банка, оформленная к майским праздникам, пошла трещиной, у порога скользким киселем размазана кровь. Толпа людей, сгрудившихся в холле, испуганно озирается на снующих в помещении полицейских. Худой майор, одетый по форме, в порядке очереди опрашивает потерпевших. Бледный, измученный патрульный хмуро составляет протокол, опершись на шаткую стойку при входе. Хлипкая пластмасса шатается, повиной с размашистым движением его руки». Парень явно торопится. Рация на его ремне трещит, не умолкая. К трупам, лежащим вдоль бордюра, уже начали подтягиваться первые мертвецы. Судя по всему, люди умерли не от укуса, и теперь их запах привлекает безмозглых кадавров из ближайшего двора. Звонкий хлопок, и один из оперов снял ушлого мертвеца, уже нацелившегося обглодать голень, торчащую из-под брезента. Привалившись носом к стеклянной двери, мальчишка лет десяти с тревогой выглянул на улицу. Подоспевшая вовремя мать испуга наохнула и прикрыла сорванцу глаза ладошкой. Брови ее сошлись на переносице, а на смену испугу пришел гнев. Губы женщины зашевелились, щеки покрыл яркий румянец. Неловко взяв сына за руку, она увела его в зал, подальше от страшной сцены. Да. Люди массово ринулись снимать свои сбережения, опасаются, что позже не получат и рубля, что вполне возможно. Подумал Чумаков, тормозя на перекрестке. Движение серьезно застопорилось из-за корец скорой. Вырулив к светофору, старли едва не наехал на подростка. Девица лет 16 и неспешно шла по мостовой, капюшон закрывает лицо. В карман тянутся яркие проводки. Все ясно, заткнула уши и все по барабану. «Опасно, однако», – рассудил Чумаков и от души посигналил, но так и не дождался реакции. Девчонка лишь медленно брела вперед, глядя под ноги. Поравнявшись с ней, участковый присмотрелся к тинейджеру. Бледная кожа, шаркающая походка, глаза голубые не подернуты смертной пленкой. Вроде обычный подросток. «Может, что-то случилось?» – забеспокоился Чумаков, вглядываясь в лицо девицы – И только он решился покинуть машину, как ветер, растрепал капюшон. Наружу выбилась прятка светлых волос. Липкая от крови, она пристала к щеке, но девочка даже не подумала ее убрать. Застыла, смотрит в никуда. Спина неестественно выгнулась, кисти рук подрагивают в такт музыки, ноги напряжены. «Похоже на шуструю», – подумал Старлей. «Ее оставлять не стоит». Тогда Чумаков посигналил еще раз, девица дернулась, выходя из каталепсии, и резко бросилась к машине, заставляя Вадима отпрянуть от окна. Острые кулачки забарабанили по стеклу с нечеловеческим рвением. «Совсем ребенок», – с тяжестью на сердце отметил Чумаков, разглядывая в окошко Бобика куласта, искаженная ненавистью личика. «А загрызешь кого-нибудь, как взрослая, к гадалке не ходи». Заглушив мотор, лейтенант приоткрыл боковое окно ровно настолько, чтобы мертвячка учуяла запах. Неспешно вытащил из кобуры пистолет, просунул его дуло в образовавшийся зазор. Девица уже бесновалась, прильнув плотную к стеклу. и Иступленно уцепилась за его край, пытаясь пролезть руками в машину. Рыча от злости и нетерпения, она колотилась в окошко, пока Чумаков не собрался с мыслями и не выстрелил. Все произошло как во сне. Никогда еще Вадиму не приходилось убивать детей. Мешком обвалившись на асфальт, девица затихла, капюшон слетел, освобождая ту гиль цвета хвостики. Провод наушников вылетел из смартфона, и Чумаков с трудом узнал в ремиксе знаменитый хит Бона Джови. «Да, теперь это наша жизнь», – прошептал он, оборачиваясь к мертвой девушке. «А может, он уговаривал сам себя». Повернув ключ в замке зажигания, Вадим с тяжелым сердцем двинулся за город. Около четырех, подхватив из деревни Петренко, Чумаков заехал в опорный пункт, где и оставил своего заместителя координировать дальнейшую работу прибывших по месту партизан. В зале ожидания терпеливо сидели Ивановы, получая первичный инструктаж от патрульных. Евгений Александрович, попросивший называть его просто дедом, и внук Вова старались не пропустить ни единого слова высокого седовласого прапорщика, громогласно вещающего на все отделение о базах патрульной службы. Рядом на столе притаилась хрупкая девушка-спортсменка, уже успевшая съездить домой за своим арбалетом, и теперь баюкая его на коленях, как кошку, вовсю внимала полицейским премудростям, лишь изредка задавая уточняющие вопросы лектору. Позади нее прислонился к стене высокий блондин, плечистый лет 20 парень в спортивном костюме. Рядом с ними расположился моложавый мужчина средних лет, изредка поглядывая на белокурую красавицу с неприкрытым интересом. Он все же не забывал иногда конспектировать полезные наставления слова охотливого прапорщика. Младший сержант Манукян, выгрузив напарника в отделении, уехал в соседний Ногинск вызволять из лап мертвецов любимую тещу. Прихватив себе в усиление двух рослых парней из местных, он пообещал вернуться к пяти, но где-то застрял. Рядовой Галкин, устроившись на длинной банкетке вдоль стены, на полную катушку использовал неожиданно выпавшую возможность побездельничать. Притом он не забывал изредка вносить ремарки в речь прапорщика, отчего лектор неизменно вздыхал и лицо его принимало воистину страдальческий вид. Прибывшая на помощь пара патрульных взяла под свое крыло дружинников с боевым опытом и, отметившись у Петренко, сразу же укатила по срочному вызову. Напряжение, царящее с утра в отделении, немного спало. Ольга с Зоей Семеновной отпустили в конец замученного дежурного поесть и уже самостоятельно регистрировали поступающие заявки – Закончив первичный инструктаж, Седовлас и прапорщик позвал с собой в усиление спортсменку и высокого блондина, оказавшегося ее братом, курсантом Академии гражданской защиты. «Пока побудешь водителем», – сразу обозначил границы полицейский. «А там посмотрим, на каком факультете учишься». «Инфокоммуникационные технологии системы связи», – с гордостью отрапортовал парень, просияв. «В этом июле должен был окончить». «Связист, стало быть», – ободряюще улыбнулся прапорщик, увлекая подопечных на улицу. «Ну, почти», – уклончиво протянул парнишка, придерживая дверь для сестры. «Права есть? Вожу с 15 лет», – махнул рукой блондин. «Участковому нашему этого не рассказывай», – рассмеялся патрульный. Переговорив с партизанами о насущном, лейтенант уединился в кабинете и позвонил в общагу. «Как твои успехи, Ковалев?» «Не густо», — ответил сержант. «Учитывая нас с Петренко, в ночь выйдут лишь семеро, и это на весь район». «Ты хоть спал сегодня?» — проявил участие Чумаков, героически сдержав свой собственный зевок. «На том свете отоспимся», — ухмыльнулся Ковалев. «Позвоните еще разок в управление, может, Лаврентьев выдаст нашему Андреевичу военных в помощь. Не зря же они второй день перетирают что-то с отцами командирами мотострелков. Видать, не идет дело». — нахмурился Чумаков. — Начальства с утра нет на месте, у оперативников снега зимой не допросишься. Говорят, самим не хватает ни людей, ни времени в сутках. Погрязли в проблемах. — А волна заболевших между тем растет, — надавил на больной сержант. — У нашего забора к вечеру сгрудилась целая толпа покойников. Был среди них и живчик. Чуть не задрал ребенка. Хорошо парни быстро среагировали. Кошмар. Поежился Чумаков, откидываясь в кресле. «Тоже сегодня наблюдал такую деваху, совсем молоденькую. Если дальше все так пойдет, то общежитие придется покинуть. Военное командование насколько может оттягивает организацию ПВР, без них мы как без рук. Андреич отмораживается весь день, просто не берет трубку. А это очень плохой знак, значит ни помощи вояк, ни дополнительного вооружения в патруле у нас нет». «А может, ну его?» задумчиво протянул Ковалев. «Зафига мы сами эту лямку тянем, раз никому вокруг дела нет. Звездонет же потом по хребтине свалить не успеем. Все равно своими силами давно уже не справляемся. Тонем, как не барахтайся, медленно, но верно». «Ну, есть еще МЧС», задумался Чумаков. «Они-то за. Чем больше народа спасется, тем выше шансов подавить вспышку и выйти из ситуации с наименьшими потерями». Не с первого раза, но дозвонившись главному участковому, лейтенант обрадовался нежданной удаче. К слову, облегчение длилось недолго. Андреич пребывал в крайне скверном расположении духа, усталость последних дней взяла свое. И, выслушав от Чумакова очередную просьбу о выделении людей в патруль, полковник обругал его последними словами, чего раньше за ним не водилось. «Вы все сбрендили, что ли?» – рявкнул он. «Ну откуда я вам народ возьму? Нарожаю, что ли?» «Полштата разбежались еще в первые сутки. не будь дураками сховались по норам. Да еще и оружие увели, оставшихся едва хватает. Ты, Вадик, подумай уже головой». «Так я и думаю», — уперся Старлей, — «о будущем люди гибнут. Раз МЧС готово, может, своими силами организуемся?» «Ну их, нафиг этих отцов-командиров, ежу понятно, что они лишь тянут время». «Да помогают они вроде», – задумался Андреич, – «только как-то вяло. Те скудные силы, что дали мотострелки, сейчас патрулируют центр города и здание мэрии. По приказу нашего полковника. Личному, едь тиху мать!» – передразнил он голос Лаврентьева так, что Чумаков невольно вздрогнул – «Нашел, когда задницу лезать городским руководятлом. Вместо того, чтобы расчистить улицы и решить вопрос с вывозом трупов, с трудом полученные люди сопровождают наш руководящий аппарат из дома на работу. Чтоб они почаще и получше обсовещались там все между собой. Как будто это поможет». «Ну, может, все сдвинется, а?» – с надеждой протянул Чумаков. «Мэр надавит нам стрелков, не зря же полковник все это делает». «Вдруг Лаврентьеву виднее, как правильнее, а мы люди маленькие, нас в свои планы посвящать не нужно. Считай уже, просрали город, будь все эти чинуши трижды неладны». Неприязненно сплюнув, Андреич взял себя в руки и продолжил. «Но хоть ЧС с пожарниками не подвели, плеши Чумаков и радуйся, что хотя бы так, ибо к концу недели волна беспорядков нас захлестнет». Ближе к восьми вечера в опорный пункт подтянулись самые опытные из партизан. Выйдя из кабинета, Чумаков с удивлением поймал у своих дверей Наталью Александровну, ту самую приятную прапорщицу в годах, посетившую его утром. «Нашлись с мужем?» – спросил он, озабоченно оглядываясь по сторонам в поисках ее супруга. «А как же?» – подбочинилась Наталья. «Пол жизни вместе уже не сбежит!» Ее веселый смех, как колокольчик, прокатился по коридору молодой, яркий, дающий веру во что-то лучшее. Очнувшись от тяжких дум, Чумаков вдруг осознал, что люди вокруг еще могут радоваться и шутить, жить своей обычной жизнью, любить, строить планы. И пока ты дышишь, ничего не потеряно. Будут шансы, главное ввязаться в бой, а там по обстоятельствам. — Познакомите? — подмигнул он Наталье, и неунывающая прапорщица привела к участковому пару мужчин в годах. Указав ладонью на крупного, усатого, как морж дядьку, она улыбнулась. «Прошу любить и не жаловаться. Мой муж Алексей. А это...» – перевела она руку на маленького, абсолютно лысого мужчину справа, друг нашего семейства, старший прапорщик Бобылюк. «Приятно познакомиться». И Чумаков по очереди пожал мужчинам руки, премногу удивившись всей мощи хрупкого на вид Бобылюка. Субтильный дядька с таким рвением сжал кисть Старлея, что тот невольно ухнул от неожиданности. «Чемпион нашей части по армрестлингу», засмеялась Наталья, поймав удивленный взгляд Чумакова. «Ну как, все успели познакомиться?» поинтересовался участковый, когда к компании присоединился рослый чернявый мужчина с наколкой на запястье. «Андрей Галичников», представился он, «программист по профессии, ветеран второй чеченской, отец двоих близнецов. Не знаю, зачем я вам это рассказываю», пожал плечами мужчина, поправляя ворот водолазки. «Просто переживаю немного. Вижу, все подтянулись. Ну что, начнем инструктаж?»